Глава двадцать Дело развивалось в своем ритме. Когда я собрался вернуться к Тупу и покойнику, я уже знал, что сейчас произойдет. Это было неизбежно. Кто-то постучал в дверь. «Три бородатых разбойника!» Пробормотал я и пошел открывать, так как Дин объявил, что он не может еще до того, как стук прекратился. Я посмотрел в глазок. «Лучше бы это были три бородатых разбойника!» Я решил изобразить, что никого нет дома. Но брешущего пса не так легко обмануть. Он приходил достаточно часто и знал нашу страшную тайну. Кто-нибудь всегда дома. Я открыл. Чего тебе надо? Прошло больше недели, Гаррет. Ты не берешь мои заметки. Он протиснулся в коридор вслед за разгоняющими врагов защитными ароматами. На пол потекла дождевая вода. Он вытащил последний отчет. «Ты пишешь всемирную историю?» «Что мне еще делать? Дождь не прекращается. Я не люблю, когда на меня льется вода». Я это заметил. «Что?» «Ничего, ничего. Одиночество расшатало мои нервы. Может, тебе стоит поработать над стилем своих речей? Дождь не может идти без конца». «Не может и не идет. Каждые сутки льет только днем. Ты обратил внимание?» «Дождь идет только в дневное время!» «Почему погода так испортилась, Гард? Я хотел подкинуть ему идею насчет Кантарда и управления ураганами, но боялся, что он разразится новой безумной теорией. «Можно подумать, что сами боги мешают мне распространять правду». «Боги, пожалуй, мешают даже больше, чем смертные!» Я промолчал. Точнее, не успел ничего сказать. Брешущий пес оцепенел. Глаза его округлились, дыхание участилось. Он поднял руку в жесте, призванном защитить его от сглаза. Он произнес Чур меня! Чур, чур! Он с визгом стал отступать к двери. Это он! прохрипел брешущий пес. гаррет Это он! Он был капитан Туб, который, широко разинув рот, стоял на пороге комнаты покойника. Повернувшись к Амата, я увидел, как за ним закрывается дверь. «Чур-чур», — показывая пальцами рожки, — сказал я. «Что это было?» Туп спросил. «Что здесь делала Мата?» «Они с приятели встречаются и сочиняют истории про тайные сговоры. Удивительно, как они ладят друг с другом. Теперь ваша очередь. Откуда вы знаете брешущего пса?» Вот Тупо дернулась щека. Вид у него был такой, будто он не знает, где находится. В ходе моей работы я был вынужден ограничить свободу мистера Амата как приспешника тайных махинаторов, кукловодов, дергающих за веревки судей, и чиновников марионеток. Я рассмеялся. «Вы его арестовали?» Я его не арестовывал, гард Что бы он ни говорил. Я просто попросил его пойти и поговорить с человеком, которого огорчили его слова. Все было бы прекрасно, если бы он заткнулся хоть на минуту. Но, увидев лучшую в своей жизни публику, он не устоял и толкнул пламенную речь. Слово за слово, и мне пришлось отвести его к судье, чтобы его официально предупредили, что он может быть обвинен в клевете. А мато не успокаивался. У судьи Грома нет чувства юмора. Он не считает брешущего пса забавным уличным персонажем. Чем больше свирепел Гром, тем больше Амата распускал язык. Наконец Гром взбесился и дал Амата пятьдесят пять дней за оскорбление суда. И во всем виноват этот пес. Как он ругался, когда его вели в Альхар. Вы в жизни не слышали такой ругани. Черт возьми, если бы он хоть тогда попридержал язык, я бы, возможно, скрипя сердце, выпустил его. Но он обругал и меня. Другой взгляд на событие. — сказал я. — Хотя его версия не особенно отличается. — Он тоже говорит, что сам виноват. Туп усмехнулся, но мрачно. — Жаль, что не все наши бунтовщики так безобидны. — А? — Принц полагает, что мы находимся на пороге хаоса. Эта причина, среди прочих, заставляет его относиться ко всему так серьезно. По его словам, если корона не проявит готовности в доступной и понятной форме выполнить общественный договор... заключенный ею с карентийским народом, мы вступим в период растущей нестабильности. Первым признаком этого будет появление в округе групп, осуществляющих самосуд. В некоторых районах такие группы уже есть. Я знаю. Принц считает, что эти группы будут усиливаться и политизироваться, и это будет происходить быстро, если только славе-дуралейнику не изменит счастье. Каждый раз, когда он оставляет нас в дураках, Все больше патриотов направляется в Кантарт, чтобы помочь укротить мятежника. Чем больше законопослушных граждан уезжает, тем меньше остается, чтобы поддерживать порядок здесь. Принц думает, что группы линчевателей могут объединиться в своего рода неофициальную милицию. А потом эти группы из-за политических разногласий начнут разбивать друг другу головы. Ясно. Некоторые даже могут захотеть избавиться от теперешних властей. Королевская семья может оказаться в одном ряду с уличными шайками. Я промолчал и очень этим гордился. В целом мы, карантийские обыватели, не проявляем интереса к политике. Мы хотим только, чтобы нас оставили в покое. Мы избегаем платить налоги, но все-таки расстаемся с деньгами в надежде, что власти нас защитят. Немножко денег туда, немножко сюда. Бандиты из налогового управления не отбирают всего. Насколько я могу судить, таковы традиционные отношения обычного гражданина с государством, если только этот гражданин сам не является государственным жуликом. Я сказал, надо как следует присмотреться к этому принцу, если он действительно считает, что корона – это не только механизм для вытягивания денег из населения и кормежки привилегированных классов. Я вложил в свои слова слишком много извительности. Туп не уловил, что я просто циник и зубоскал. не бунтовщик. Он одарил меня чрезвычайно гадким взглядом. Я добавил. Возможно, мне стоило обратить больше внимания на басню о длинном языке врежущего пса. Возможно, Гарретт. Что вы делали там? Этот вопрос понятен каждому ветерану. А в Танфере все взрослые человеческие существа мужского пола, которые могут стоять на ногах, и множество тех, кто уже не может, — ветераны. Корона хорошо умеет лишь признавать всех мужчин годными для военной службы. Я был в армии. Сначала в боевой пехоте, затем в дальней разведке. После ранения меня перевели в военную полицию. Однажды я спас одного баронета и таким образом получил этот пост. Герой. Но это ничего не значит. Почти все, кому удается прожить достаточно долго и выкарабкаться, совершает когда-нибудь героический поступок. Даже такие отъявленные подонки, как краск, щеголяют медалями. В контарде другой мир, иная реальность. Мужчины, будь они герои или злодеи, с гордостью показывают свои награды. Противоречивость. Человек полон противоречий. Я знал убийц, которые были артистическими натурами, и артистических натур, которые были убийцами. Художник, написавший портрет Элеоноры, был гением и в той, и в другой области. Двойственность его натуры доставляла ему мучение. Его страдания закончились лишь тогда, когда он встретил еще более безумное существо. Я сказал, мы отклонились от темы. Давайте решим, что нам делать с этим убийцей. Вы верите, что эти убийства достались нам в наследство? Вы имеете в виду прошлые вспышки? Туп кивнул. Да, покойнику я верю. Нам надо покопаться в старых документах. У вас есть к ним доступ и хватит сотрудников и власти над чиновниками? А что искать? Не знаю. Общую нить? Что-нибудь? В прошлом, когда один и тот же призрак возвращался снова и снова, его ловили и останавливали. Мы посмотрим, что они делали, и подумаем, что делать нам. И, может, поймем, в чем была их ошибка и почему лечение не помогало. Если ваш приятель не понабрался сведений у брешущего пса, «На... если...» «Что вы собираетесь делать?» «Я видел первого типа живым и одетым. Я ставлю на одежду и, надеюсь, мне опять повезет». Туп пристально на меня посмотрел. Он думал, что я знаю нечто важное. Я знал. Но какой толк говорить ему, что есть уцелевшая жертва покушения, и эта жертва — дочь Чода Кондагью?» У Тупа сделается сердечный приступ, да еще и геморрой. Хорошо. Скажите мне только одно, Гаррет, Что здесь делает Морли Дотс? Туп не такой дурак, чтобы не знать, что мы с Морли давние друзья. Мне известно, на что способен Морли, и известно, на что нет. Как объяснить Тупу, что профессиональный убийца Морли никогда не убивал тех, кто на это не напрашивался? Как объяснить? что у Морли более твердые принципы, чем у большинства стражей закона. «Он для меня окно в другой танфер. Если понадобится там что-либо отыскать, он найдет». Я на это надеялся. Теперь я уже забыл, почему послал Дина за Морли, хотя в то время мне казалось, что так надо. Может, Морли удастся связать меня с дочкой Чода? Она должна что-нибудь знать». В ее хорошенькой головке могла остаться та самая подробность, которая позволит нам схватить этого выродка. Хотя, конечно, она из тех, кто не видит ничего, кроме себя. Вероятно, она забыла о старика, не бабочек, как только страх у нее прошел. Туп нахмурился, ему не нравилось, что в расследовании втянут морли. Даже если офицеры-стражи начнут совершенно новую жизнь, они все равно будут думать только о своей заднице. «Умерьте свой праведный гнев», — сказал я, — «он вам не поможет». Однако как он узнал? Морли старался сидеть тихо. Туп нахмурился еще больше. «Пойду отдам приказание и сообщу вам, если что-нибудь обнаружим». «Разумеется, сообщит. После того, как перепробует все средства. Мое мнение о нем улучшилось, но я все равно считал его прирожденным чиновником». Он прибегал к моим услугам от отчаяния. «Договорились». Я проводил его до двери, он ушел в дождь. А я отправился выяснять, что думает покойник.